Глава 312. Предел терпения. Скука. Когда я спустилась вниз, было довольно отчётливо видно, как все в комнате снова напряглись. В момент моего появления практически все взгляды сразу уперлись в меня. Ох, получается, само моё существование для кого-то уже является стрессом. Понятно. Кусама пока ещё не вернулся, да и другие ещё не собрались. Поэтому я думаю, что перерыв пока продолжится. Я от их взглядов чувствую себя как в центре шторма, поэтому пойду-ка я отсюда. По какой-то причине Гевара стоит на коленях, но я сделала вид, что ничего не заметила. Я проигнорировала взгляды, направленные на меня, и продолжила идти дальше, приближаясь к двери на улицу. Когда я проходила мимо, Шанахар начала подниматься, но две девушки, сидящие рядом с ней, её остановили. Я сдела ведь, что не заметила этого, и прошла через дверь наружу. Боже, такое ощущение, что хожу по минному полю. Меня это раздражает. Можно плюнуть на них всех. Нельзя. Жаль. После перерыва наша дискуссия будет продолжена. Вот только мой главный помощник Вратх сейчас явно не в настроении. Возможно, не стоит больше рассчитывать на его помощь. В таком случае мне нужна помощь от кого-нибудь еще. Вот только кандидат на эту должность остался только один. Кстати, говоря об этом кандидате. Вампирчик призывала черного волка и сейчас сидит, облокатившись на него и загорает. Эй, вампирчик, разве так можно? Разве можно вампиру загорать? Такое ощущение, что вампирчик специально выпендривается, нарушая все существующие вампирские законы. Если бы она была обычной девушкой, то сценка с загоранием под лучами солнца смотрелась бы даже мило. Но она же вампир. Чего? Ничего, кай. Тебе должно быть стыдно так себя вести. Если вспомнить, что солнце держится всеми другими вампирами. Погодка просто отличная. Если бы не запах, то я с лёгкостью смогла бы тут задремать. Извинись, немедленно извинись перед всем вампирским племенем. Нет, погода действительно просто отличная. Солнышко припекает. Чёрный волк, на которого облокотилась вампирчик, выглядит очень мягким и пушистым. Если бы ещё не запах пожарищ, то погода действительно была бы просто чудесной. Пока я всё это обдумывала, вампирчика правда закрыла глаза и похоже собирается, блин, заснуть. Ай! Почему-то меня это разозлило, поэтому я слегка пнула вампирчика. В ответ она уставилась на меня со злостью. Ну прости, это был форс-мажор, поэтому нечего на это обижаться. Да и вообще, вампирчик сама в этом виновата. Что за дела? Уже и поспать нельзя. Нельзя. Даже если я и засну, то ничего страшного не случится. Толку-то от меня на этом сборище же никакого. Если я не нужна, так может мне там и присутствовать не надо. Раньше, может быть, так все и было, но учитывая никакущее состояние враха, отпускать своего второго помощника было бы сейчас слишком неудобно для меня. Мне надо как-нибудь заставить ее взять на себя ведущую роль. она вообще сможет хоть что-нибудь объяснить как надо? Может быть, лучше не рисковать? Мне так скучно, что я сидя там постоянно клевала носом. Вот и не удержалась. Сказав это, вампирчик сладко зевнула и потянулась. Все это выглядело просто безумно сексуально. «Проклятие. может быть, мне ее огромную грудь оторвать? А нет, не стоит. Я вдруг вспомнила Карла Демона втянувшегося своими руками ко мне с кривой ухмылкой на губах. Поэтому я быстро отбросила все мысли о том, чтобы оторвать ей грудь. И вообще, разве тебе нужно объяснять все это им, мастер? Этот героишка ведет себя так, как будто от него что-то зависит. Но это же абсолютно не так, верно? Пусть будут благодарны, что мы им хоть что-то пояснили. Мы же не обязаны им всё разжёвывать и в рот положить. Поэтому можно на этом всё и закончить. Ага, похоже, вампирчику эта дискуссия надоела много больше, чем мне казалось. Хотя я отчасти понимаю её чувства. Вампирчик полностью отбросила свою прошлую жизнь, она чутко разделяет свою прошлую жизнь и ту жизнь, в которой она живёт сейчас. Поэтому и к реинкарнировавшим она относится как к малознакомым людям с которыми она когда-то давным-давно пересекалась. Вот почему ей и кажется, что мы им ничего не обязаны объяснять. Если честно, она даже в чём-то права. Мы действительно не обязаны ничего объяснять реинкарнировавшим. Тем не менее, они всё-таки являются жертвами, поэтому и оставлять их в полном неведении было бы слишком жестоко. Только поэтому я и взялась за то, чтобы всё им объяснить. Мы действительно не обязаны это делать. Как вампирчик и говорила, Ямада совершенно зря считает, что имеет какое-то право нас допрашивать. На его вопросы мы отвечаем только из-за доброты душевной. И вообще, мастер, ты с ними такой длинный диалог ведёшь? Просто чудо какое то Обычно ты и двух слов связать не можешь. Эй, это ещё что за намеки такие сейчас были? Нет, может быть, это и правда, но не всякую правду стоит говорить вслух. Понятно? Неожиданно видеть такой отхладнокровный и бесчеловечный мастера, которую я привыкла видеть. А она продолжает говорить обо мне плохие вещи. Вампирчик, дорогая моя, тебе не кажется, что нам надо хорошенько это обсудить? Похоже, мне с тобой придётся обсудить возникшее между нами недопонимание. А, ладно, поняла я. Я попробую взять на себя ведущую роль. В тот самый момент, когда я уже собралась утащить вампирчика в свой домик для небольшой дискуссии с ней, она неожиданно сделала такое заявление. Это вот что сейчас было. Вампирчик, неужели ты начала понимать, что думают окружающие? Эй, откуда такое удивление на лице? Ты меня вообще за кого считаешь, мастер? За позор расы вампиров? Наверное, моя мысль отразилась на моем лице, поскольку вампирчик с раздражением вскочила на ноги. Чёрный волк, на которого она опиралась, до этого растворился в её тени, как будто его туда какая-то сила засосала. Хм. Готова поручаться, что если всё оставить на мастера, то этот фарс продолжался бы ещё долго. Враток, похоже, тоже ушёл в самокопание и не может с этим помочь. Пора заканчивать уже с всей этой конителью. Сказав это, вампирчик спокойно отправилась к домику в дереве, где сидели во Ты вообще кем себя возомнила? Откуда у тебя это поведение уверенной в себе и успешной женщины? Ну и чего застыло? Чем раньше начнем, тем быстрее со всем этим закончим. Прежде чем открыть дверь, вампирчик обернулся и позвала меня. Чувствуя себя не в своей тарелке, я последовала за ней на негнущихся ногах.